«Так-то, Михаил Дмитриевич, в этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее Крымского. Страна истощена, племненская эпопея, флота в Черном море нет, казна пуста. Это была бы полная катастрофа». Соболев потерянно молчал. «Ну? вашего превосходительства хватило мудрости и выдержки не идти далее сан-стефана почтительно сказал фандорин значит мы с лавренти аркадьевичем могли так уж не торопиться вари увидела как лицо белого генерала стало красным соболев откашлялся и с важным видом кивнул и заинтересовано разглядываем мраморный пол в Надо же было случиться, чтобы именно в этот миг в дверь протиснулся Харуджий Гукмасов. Он неприязненно покосился на синие мундиры и гаркнул. «А вы смелись доложить ваше превосходительство?» Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась от дубина Харуджий, также точно отарпортовал. «Шесть часов ровно, согласно приказу, батальон построен». гульнура оседлана ждем только вашего превосходительства и вперед к царьградским вратам отставить болван пробурчал багровый герой к черту врата гук массова растерянно попятился за дверь едва за ним закрылись створки произошло неожиданное а теперь дамы и господа слово предоставляется защите громко объявил дере он выкинул правую руку из-за спины в руке оказался пистолет пистолет два раза изрыгнул громе молнию варя увидела как у обоих жандармов словно по уговору прорвала мундира на левой стороне груди карабины полетели на пол с лязгом жандармы повалились почти бесшумно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 Раст петровича мизинов выставили вперед и револьверы. у генерала лица была сердитая у титулярного советника несчастное. Соболев развел руки да так и замер. Митик гриднип, разиул рот и хлопал своими замечательными ресницами. Перепелкин поднял руку, снова застегнул воротник и забыл опустить. «Шарль, вы сошли с ума!» — крикнул Соболев, делая шаг вперед. «Прятаться за даму?» «Но Псев-Андогин доказал, что я Тугак», — насмешливо ответил Девре. Варя ощущала затылком его горячее дыхание. «А у вот Тугак с дамами нет сих монец». «У-у-у!» — завыл Митя... и потелячий, наклонив голову, бросился вперед. Пистолет Девре грянул еще раз, прямо из-под Вариного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девре тянул Варю куда-то назад и в сторону. «Кто отходится с места, убью!» — негромко предупредил он. Варе показалось, что сзади раступилась стена, и внезапно они оба оказались в каком-то другом помещении. Ах да, хранилище! Девре захлопнул стальную дверь и задвинул засов. Они остались вдвоем. Глава 14, в которой ругают Россию, и звучит язык Данте. правительственный вестник санкт-петербург 9 21 января 1878 года